Глава 1132. Эксклюзивный подарок старшего брата. «Я волнуюсь!» Ван Буэлэ ворвался в серое звездное небо. Ему не терпелось добраться до старшего брата. Сейчас уже стало понятно, что его анализ ситуации оказался верен. Чейн Цинзы специально сделал так, чтобы о скорой кончине Божественного Императора расколотой Луна узнали в мире снаружи. Старший брат не только пытался поймать кого-то на крючок... Ну и подать ему знак, чтобы он поторопился. Старший брат! В следующий раз, когда попытаешься дать мне знак, не мог бы ты давать более очевидные намеки, чтобы я успел среагировать? В сером звездном небе Ван Буоло ускорился. Он чувствовал, что впереди его ждет какой-то совершенно невероятный приз. Поэтому летел так быстро, как мог. Ему жутко хотелось поскорее получить этот подарок. Божественный император! Ван Було невольно облизал губы. Забыл спросить у наставника, сколько в божественном императоре звездных доменов вечных звезд и планет. Может, практик такого калибра равноценен маленькой вселенной? Эта мысль еще сильнее распалила Ван Бола. Любой другой человек смог бы поглотить поток эмоций Дау естественного закона, остающийся после смерти божественного императора, что давало шанс получить просветление. Но он отличался от остальных. Он культивировал запретную технику звездного касания. Она позволяла сделать небесное тело по-настоящему твоим. Хотя культивация этой техники могла навлечь страшную катастрофу, Ван Булл не испытывал страха. Я притягиваю, присваиваю, касаюсь. Чем больше Ван Буллл об этом думал, тем ярче у него блестели глаза. Быть может, ему удастся подняться до стадии звездного домена. Может, это уже перебор, но подняться на пару ступеней вполне реально. Постепенно Ван Булл удалялся от границы серого звездного неба, вот только туман затягивал слишком большую область. С текущей скоростью ему придётся ещё долго лететь, чтобы добраться до центра». Со временем Ван Буэлэ успокоился. Он понимал, что в таком деле не стоит спешить. В противном случае его ретивость могла привести к непредсказуемым последствиям. «Не надо спешить. Старший брат и наставник здесь. Подарок никуда не денется, да и меня не убить». Ван Буэлэ покашлял и раскинул божественное сознание вокруг себя. В пути он отметил несколько интересных моментов. «Во-первых, люди». В сером звездном небе собралось много практиков, причем большинство из них вели себя весьма загадочно. Они замечали друг друга с большого расстояния, а потом спешно улетали в другую сторону, словно они что-то искали. Эти избранные из разных сект и семей искали, чем здесь можно было поживиться. Миллионы людей. Ван прищурился, когда вдалеке пролетели семь-восемь размытых силуэтов. Заметив его, несколько из них остановились, но потом, взвесив риски, решили полететь дальше. Потом пришла изгоняющая сила. По мере углубления в серое звездное небо она усиливалась. По прикидкам Ван Болы, без средств противодействия этой силе, он в лучшем случае протянет здесь около пяти дней. После этого ему придется вернуться, чтобы отдохнуть. Потому что дело не ограничивалось изгоняющей силой. Еще была плотная аура смерти, которая вместе с силой отторжения постепенно проникала в тело. Если позволить этим силам долгое время разъедать тело и душу, «Это может закончиться смертью». Аура смерти действовала на всех практиков. Некоторые секты владели защитной магией для такой ситуации, которая бы позволяла дольше здесь находиться. Но полностью здешнюю энергию нельзя нейтрализовать. Даже Бесконечному Клану было трудно творить здесь, что вздумается. Можно сказать, что во всем Бесконечном Дао-домене только члены одной организации чувствовали себя здесь, как рыба в воде. «Практики темные Секты» потому что источником изгоняющей силы была магическая формация, а аура смерти появилась из небесного у темной Секты, которая воскресил Чэнь Цэн Зэ. Ван Боулы чувствовал, как под кожу просачивается Ци Смерти. Вот только от этого у него живо заблестели глаза, Ци Смерти не представлял для него угрозы, скорее наоборот, он благотворно влиял на него. Стоило ему тайком вобрать немного, как его культивация закрутилась быстрее, Темное пламя по своей воле стало извиваться, словно от радости. Самому Ван Буоле тоже стало хорошо на душе. Какое замечательное место! Обрадованный Ван Буоле хотел продолжить поглощать цы, но тут он поменялся в лице. Где-то неподалеку появилась опасность. По серому звездному небу строился зеленый дым, одновременно иллюзорный и реальный. Этот дым расползался во все стороны, словно пытался дать от порции смерти. Когда Ван Буоле вобрал в себя цы смерти... В его сторону тут же устремились три-четыре струйки зеленого дыма. Почувствовав в дыме угрозу для своей божественной души, Ван Булэ мрачно отступил. Этот зеленый дым поднимался от кораблей Бесконечного Клана. Наставник говорил, что это часть их Небесного Дао. Почему эта штука враждебно настроена только ко мне? В тела других избранных тоже проникло немного со смерти? Во время отступления Ван Булэ наблюдал за поведением зеленого дыма, хотя глубоко в душе он уже знал ответ. Небесное Дао не проявляло интереса к остальным, потому что отцы смерти проникала в них естественным образом. В отличие от них, он целенаправленно вбирал его в себя, отсюда и враждебность бесконечного небесного Дао. У него было еще одно объяснение. Возможно, такое отношение было обусловлено культивацией техники звездного касания. Ван Було почувствовал первые признаки головной боли. Быстро все обдумав, он решил, что справится с тремя четырьмя струйками зеленого дыма. Если их будет больше тогда он окажется в серьезной опасности. Если сленок хватит, давай сразу 30-50. Ван Буле фыркнул. В итоге он перестал поглощать со смерти, только тогда зеленые струйки дыма рассеялись, со смерти мог повысить его культивацию, усилить темное пламя, но ему не хотелось привлекать к себе внимание небесного Дао, поэтому ему ничего не оставалось, как просто смотреть на этот монещицы. От такого он немного погрустнел. Надо что-то придумать. В путешествии через серое звездное небо Ван Буале пытался придумать, как обойти это ограничение. Помимо небесного Дау и множества людей он заметил кое-что еще. Ему постоянно встречались большие и малые завихрения, это не могло не привлечь его внимания. У каждого завихрения медитировало по одному или по несколько практиков, в некоторых случаях рядом с ними избранные сражались между собой. После внимательного изучения одного завихрения, Ван Буалэ понял причину такого интереса. Они состояли из плотного Ци смерти, а также осколков Дао воли естественных законов разной силы. Это места гибели могущественных практиков, пробормотал Иван Бволосиб под нос. Сосчитать завихрение в сером звездном небе было невозможно, но они явно образовывались на месте, где погибли подручные расколы луны. Либо их убил старший брат, либо их прикончил цисмерти. смерти. Под началом божественного императора служат многочисленные легионы. С этой мыслью Ван Боло быстро подлетел к небольшому завихрению, где сражалось восемь практиков. Летя с умопомрачительной скоростью, он рубанул рукой вниз. На сражающихся практиков как будто обрушилась буря. Сначала они задрожали, потом закашлялись кровью и в страхе уставились на него. Никто не посмел остаться у завихрения, все быстро отлетели на безопасное расстояние. При виде такой покладистости Ван Боло не стал гнаться за ними, он сел в позу лотоса в завихрении, и попытался обрести просветление. Хоть он попытался погрузиться в медитативный транс, просветление не пришло. Имманентные ножны, долгое время спящие внутри него, внезапно задрожали, остаточный естественный закон в завихрении тонкой струйки проник в его тело и растворился в ножнах. Артефакт вспыхнул, а потом поглотил осколок естественного закона. Ого! Иван Боулес слегка опешил, только он хотел проверить ножны, как выражение его лица изменилось. После поглощения уцелевшей части естественного закона восободившийся в завихрении пустоту хлынул ци смерти. За ним последовало еще больше зеленого дыма. Ему удалось насчитать больше сорока прядей.